Анадырское житье Новая тяжелая потеря Убит Семен Мотора Он в последний год своей жизни еле ноги таскал, потому что жил, отделившись от Дежнева в верховье Ханадыря, в ясачном зимовье, оберегая Соболиную казну и заложника-ходынца Чекчоя. Сам Мотора кормился кедровой корой, а свежую рыбу отдавал Чекчою, чтобы он не помер от цинги. Дежнев спасал Мотору, посылал к нему Фому Семенова пермяка с кормом и одеялишками Но Стадухин налетел на Фому пермяка и отнял почти все, что он с таким трудом волок на нартах. Погиб семён Мотору так. Дежнев отпустил на волю всех родственников своих первых аманатов. Заложник Калупай — После этого так привязался к казакам, что сам вызвался помогать им собирать ясак соленных ходынских людей. Колупай и его родич Лок не раз ходили на камень и привозили оттуда сабариные шкуры. В один из таких походов Колупая на Анаульский острожек нагрянул неясачный князец Мекер. Он истребил аманатских отцов и родников. Лок и Колупай, вернувшись с ясачного сбора, увидели на месте родного крова пепелища. Тогда они стали просить Мотору и дежнёва, чтобы они смирили Мекера ратным боем. Казаки нашли микера, стали издали уговаривать его покориться и перейти под царскую руку. Но ответом на это была стая стрел. Одна из них и уложила на месте семёна Мотору. Поскольку у покойного Моторы когда-то была наказанная память, хоть и отнятая потом Стадухиным, казаки считали Мотору до самого дня его гибели начальным человеком на всем Анадыре. У свежей могилы Моторы Василий Бугор и Анисим Костромин стали просить Дежнева и Никиту Семенова ведать теперь всеми государевыми делами — казаками, аманатами и саболиной казной. Весной 1652 года казаки пошли проведать море и совершили одно из своих больших открытий. Люди из русского поморья, бывшие с Джнёвым, дивились новому богатству. Такого обилия морского зверя они еще никогда не видели. Впоследствии Дежнёв и Федот Витошка впервые описали анадорскую коргу или русскую кошку, как потом называлось это место. Длинный возвышенный мыс Геек тянулся кустью устью Анадыря со стороны Катырки реки и заканчивался отмелью, далеко вдававшейся в море. На отмеле и мысе располагалось шумное моржовое лежбище, зверя было много и на воде, и у самого края корги. Добыча дорогого рыбьего зуба была теперь обеспечена на долгое время. Но казаки отложили первый промысел на зверя, потому что спешили в обратный путь, боясь пропустить сроки рыбной ловли. Русская кошка была открыта 29 июня 1652 года, и на Анадорском поморье Дежнев пробыл всего около 20 дней. В Остроге теперь надо было строить склад для дорогих клыков, думать, как отправить их на Колыму. Вероятно, тогда же Дежнев начал составлять чертеж новой страны, от Анюя и Камня, от Верхнего Анадыря до самого Устья и Поморья, до той корги, где вылегает зверь. Чертеж не дошел до нас, но дежнёв писал о нем и упоминал, что на чертеже были нанесены большие и малые притоки Анадыря. Поэтому можно судить, насколько успели сведать новый дикий край наши герои, голодая и холодая, бегающие от стадухина, воюя с нейсачными племенами. Записывал Дежнёв для памяти разные примечательные сведения об Анадаре, границы лиственничных и березовых лесов в его верховьях, а за море красной рыбы в реке Составлял он и роспись, кто и сколько моржовой кости добыл в год открытия Анадырской корги. Теперь считалось, что на Анадыре находятся два русских поселения, собственно, Анадырский острог и Ясачное зимовье, где посменно жили служилые вместе с аманатами. Где Дежневу ушли первые поселенцы с колымы. Он упоминал о заводных людях. которые приносили с собой орудия лова, но горевал, что этих людей еще мало и не у кого брать сети в долг. В них была особенная нужда. Семён Дежнев в 1653 году усиленно разведывал через поморов туземцев о состоянии льдов в море между устьем Анадыря и большим каменным носом. Советчики сказали, что лед от берегов в море относят далеко не каждый год Были готовы уже лиственничные кочи, добыта кое-какая снасть. Но Дежнев не решился плыть на Колыму только из-за того, что не были надежны паруса и якоря. Он узнал, что на Большом море есть великие сулои. В народной океанографии у Мезенских и Кольских поморов так назывались сильные течения, рвущиеся пенистыми кипящими полосами из-за морских мысов. Сулои были и близ устья Лены, их хорошо должен был знать Дежнев. Он не боялся водоворот в Сулоя, не за себя дрожал, и в плавание не пошел только потому, что не хотел рисковать грузом, пушниной и рыбьим зубом. Была большая убыль в людях. Шесть служилых перебежали к Михайлу Стадухину, а неудачный поход на олененных Чуванцев вырвал из рядов дежневцев лучших бойцов. Видно, не зря казаки возили с собой ладаны свечи, о которых упоминается в анадорских бумагах. В 1653 году пришлось хоронить Ивана Пуляева, михаила Захарова, покрученика Елфима Мезеню, Ивана Нестерова и Фому Кузьмина. Трое из этих людей, как мы помним, проплыли с Дежнёвым от Колымы до Анна-Нона. Иван Пуляев из лесоруба сделался целовальником при отряде на Анадыре. Лишь незадолго до гибели он продавал Дежнёву ездовых собак, свинец и топоры, Курсову, бабий кожан, наверное, для ясырной жены, солдатке, нательный крест да сковороду. В 1654 году Семен Дежнев на оправился от новой жестокой раны. Была схватка с чуванцами, казаки долго бились на Апрельском снегу, пока не захватили в плен Легонту и Подонца, и Подонца ударил ножом против сердца Дежнева. В эти самые дни к канадерскому острогу подошел Юрий Сильверстов с отрядом. Юрий сразу же завел смуту и склоку. Как оказалось, в пути он успел погромить преданных Дежневу-хадынцев, в том числе родственников Чекчоя. Чекчой только перед этим предлагал Дежневу помощь и вызывался вести вместе со своими братьями весь ясачный сбор через Анюйский камень. Но Селиверстову до всего этого было мало дела, и он еще хвастался тем, что убил родного брата Чекчоя. С Дежнёвым Юрий соблюдал видимость вполне приличных отношений, но за его широкой спиной строил большие и малые козни. Селиверстов сразу же столкнулся с Евсеем Павловым, беглым 1647 года. Евсей обижал людей, и Дежнев устроил суд над Смутьяном. Тот держал себя неподобающе, спорил с судьями, опирался на посох, вместо того, чтобы стоять, как подобает. Дежнев вышел из себя и хотел ударить Евсея за невежество батагом, но ослушник сбежал из судилища. Юрий пронюхал, что Евсей под суд не дается, бродит по чужим станам и даже объявляет за собой государево дело. Такие люди были для Сильверстова находкой. Он принял Евсея к себе для того, чтобы еще пуще разжигать его вздорный нрав. Юрию не повезло. У алчного воевода Францбекова к тому времени отобрали много награбленного добра и дознались, как он облагодетельствовал, в частности, и Селиверстова, дав ему под видом личных казенные средства. Юрия заставили выплачивать казне эти деньги. Поэтому он рвал и металл, безобразничал, Жег туземные промысловые амбары еще на Колыме, а здесь побивал дежнёвских друзей-ходынцев. Узнав об открытии знаменитой корги с рыбьим зубом, Юрий весь потемнел, и, уединившись в зимовье, ночи напролёт что-то писал. Потом он позвал тайного гонца Аверкия Мартемьянова и вручил ему пачку бумаг для доставки в Якутск. В том году первый промысел на Маржа начался поздно, на Ильин день, и Дежнев объяснил это тем, что у берегов Анадорской корги был плотный ледовый припай. Юрий напросился идти на промысел. Ему дали два хороших коча и карбас, но Селиверстов тут же погубил одно судно. Дежнев распределил людей с погибшего коча по остальным кораблям. Люди племени кереков, издавна жившие в Анаторской губе, всегда ходили на своих кожаных байдарах к моржовой корге и считали ее своей. Узнав о появлении там русских людей, кереки задумали перебить их. семён Дежнев оставил охоту на морского зверя и двинулся искать кереков. В крепком острожке стояло 14 юрт, как называл Дежнев, общее жилище кереков. В каждом из жилищ размещалось до десятка семей. Начался бой за обладание анадорской коргой. Дежнев сломил отвагу кереков и, стоя с дымящейся пищалью в руке, пропускал мимо себя вереницу побежденных. Кереки согласились уйти дальше от корги, и старшины в вышитых меховых одеждах выводили к байдарам женщин и детей. ликнула ли она сама дежнва или он ее первым увидел но перед ним в тот день предстала якутская баба возлюбленная федота алексеева попова где герасим анкудинов и попов как якутка попала к креккам обо всем этом дежнев ее расспрашивал девясь неожиданных встреч 6 лет прошло с того дня как исчезли герасим и федот И вот она, их спутница в плавании через неведомый пролив. Якутская баба рассказала, что Федот Попов и Герасим Анкудинов умерли от цинги. Остальные люди были в разное время побиты местными жителями. А те, что случайно уцелели, сели в лодки и уплыли неведомо куда. Вот все, что знала подруга Федот Попова о судьбе его спутников, как это было написано Дежневым в его донесении 1655 года. Есть известная догадка о том, что Федот Попов нашел свою гибель на Камчатке. Там есть речка Федотовщина, она же Никол. Предание говорит, что на ней жили первые русские люди после того, как их коч принесло к Камчатскому берегу. Тайное стало явным. В 1655 году Дежнев узнал о сочинениях Юрия Селиверстова, которые были посланы им в Якутск. Юрий писал, что анадорскую коргу открыли он и Михайло Стадухин еще в 1649 году. Вне себя был Дежнев. Скорбя о том, что у него кончается запас бумаги, он приступил к делу. самолично или с помощью письменных людей, но с несомненным участием Никиты Семенова Дежнев составил две отписки якутскому воеводе Ивану Акинфову. Это целая повесть о долгих скитаниях, битвах и счастливых открытиях. Дежнев не жалел слов для описания дерзостей Стадухина и происков Юрия Селиверстова. Деловые описания Отчетные данные за много лет прерывались пламенными строками о том, кому на самом деле принадлежала честь открытия большого каменного носа и Анадарской карги. Муза обличений, если таковая существует, водила пером Дежнёва. Он волновался так, что делал описки, Бугра называл Иваном. Излагая события какого-нибудь года, Дежнёв неожиданно возвращался к прошлым, уже описанным годам или забегал далеко вперёд. друженик советской науки Самойлов, написавший книгу Семён Дежнев и его время», выполнил полезное дело. Он составил указатель к отпискам и челобитным анадорского героя, распределив события, о которых упоминает Дежнев в строго последовательном порядке. Пока Дежнев трудился над своими отписками, Юрий Селиверстов вынул козырь, о котором до времени помалкивал. Это была выданная на имя Стадухина еще три года назад наказанная память якутского воеводы. Память предписывала выслать санадаря в Якутск людей, бывших опорой Дежнева, Федота Витошку, Анисима Костромина, Артемия Солдатку и Василия Бугра. Наверное, это была работа Стадухина, подсунувшего воеводе Францбекову ложный донос на анадорских казаков. Юрий наступал, требуя выполнения приказа, но Дежнев наотрез отказался выдать товарищ Он сказал Селиверстову, что тот вор столкнулся с вором-воеводой, и наказанная память у них — воровская В это время очень кстати некий Данила Филиппов заявил важное государево дело населеверства. Дежнёв с понятным удовлетворением принял изведную челобитную разоблачителя и присоединил её к бумагам, приготовленным для отсылки в Якутск. Он также перечитывал вдохновенное сочинение Федота Витошки, в котором описывались муки Семёна Моторы, во время его сидения в Стадухинской колоде. Юрий Селиверстов и беглый Евсей Павлов мутили людей и отговаривали их идти в дальний путь через камень с отписками и чертежами для Якутска. Выручил доблестный аманат Чекчой, когда-то заложник, а ныне преданный друг. Он сказал, что пойдет проводником до самой Колымы. 4 апреля 1655 года отписки Дежнёва были отосланы с двумя казаками и Чекчоем. За труд и прилежание Чекчою было обещано русское дельное железо, в котором он очень нуждался. Как отправляли впервые в 1657 году дорогой груз моржовой кости в Якутск? об этом удежнва ничего не сказано а между тем известно что федот витошка и вздорный человек евсейка павлов появились тогда в жигаганском зимовье на Лене. Торговый человек никита малахов с сокрушением доносил что служилые люди у него пропились федот витошка и евсейко пропили по десять пудов моржовой кости Дело не в размерах разгула служилых, а в том, каким путем они попали в Жиганск. Известно, что с Чикчоем сухим путем пошли только два человека — Сидор Емельянов и Панфил Лаврентьев. И о доставке ими мехов и кости у Дежнева ничего не говорится. Они везли только одну почту. В ней лежала ведомость о количестве впервые добытой моржовой кости — Дорога на Колыму и Якутск сухим путем пролегла с Анадыря через Камень, Анюй, Нижнеколымск, Алазею, Индигирку, Яну и Алдан. Жиганск, лежащий севернее Якутска, был в свою очередь местом досмотра судов, идущих в моря из Усть-Илены. В Жиганске взимались таможенные пошлины. Сухого пути в Жиганск с Яны через Камень тогда и в помине не было. Это достоверно известно из челобитной казачьего десятника Михаила Колесова. В 1678 году он писал, что лет восемь назад совершил зимний поход на оленях с низовьев Яны в Жиганы через горный хребет. А прежде того, русские люди через тот камень никто не бывал, писал Михаил Колесов. Как же очутились в жиганских питейных домах витошка и Евсей Павлов. Пришли с моря. Только этот путь был у них. Но одного этого примера мало. В том же 1657 году торговый человек Прокофий аминев встретил коч Василия Бугра на море, в Амалоевой губе, между Яной и Леной. Бугор шел с востока и вез груз моржовых клыков. Беспутство Витошки и Евсеев-Жиганский, о котором вынуждены были даже доносить в Якутск, помогло нам установить, что костяная казна была впервые доставлена в Якутск с Анадыря на корабле. Почему же биографы Дежнева не заметили этих удивительных свидетельств о плаваниях от Анадыря на Лену? Ведь в этих походах нельзя было миновать пролива между Азией и Америкой. Нельзя было не обойти Чукотского полуострова с востока на запад. Трудно допустить, что костяную казну когда-либо сплавляли через верховья Анадыря с его порогами, перетаскивали волоком в Анюй, по Анюю проникали в Колыму и лишь Колымским устьем выходили в море, чтобы оттуда держать путь к устью Лены. Якутский воевода Михайло Ладыжинский не должен был особенно распространяться о привозе моржовой кости морем Санадыря, потому что был замешан в одном темном деле. Мы должны быть благодарны разбитному ярославцу Никите Агапитову Малахову, у которого пропился витошка Скажем несколько слов об Агапитове. 17 марта 1650 года он испортил праздник великому грабителю-воеводе Францбекову. На воевод у Никиты Агапитова, Малахова, зуб был давно, с тех пор, как его ни за что ни про что изувечил головин. Францбекову уже Агапитов насолил таким образом. Он распустил слух, что к нему явился Алексей, Человек Божий. и запретил пускать Дмитрия Францбекова в церковь, пока воевода не перестанет воровать. Из-за этого на Алексеев день, в хромовой праздник, и началась свалка в церкви, откуда богомольного Францбекова прихожане стали гнать в три шеи. Францбеков взял Никиту Агапитова под стражу. Но тот не унывал, и, ненавидя воевод, старался каждому из них чем-нибудь донасолить. Никита Ярославец стал разоблачать и Ладыжинского, про которого успел много разузнать. По сведениям, которые кропотливо собирал и записывал Никита, новый воевода, как паук, высасывал соки из торговых и промышленных людей. Он всячески опутывал их и вымогал кабальные записи всеми способами, в том числе очень необычными. Михаил Лодыжинский, например, устраивал у себя роскошные пиры и иззывал на них весь Якутск. Гости сначала охотно шли, но потом взвыли от волчьего гостеприимства воеводы. Он рассуждал. Гостей он принимал, тратился на них, убытки надо возместить, и тут же за столом брал с гостей кабальные грамоты. Особенно он любил гостей с густыми и длинными бородами. Напоив до потери сознания этих почтенных людей, воевода заставлял их выдирать друг другу бороды или рубиться между собой деревянными мечами. подячий Аврамов так однажды раскроил череп таможенному Крюкову. Другой служилый, когда его таскали за бороду, ударился затылком об пол и тут же умер. Воевода узнал, что после погибшего осталась с собой Ешуба, и забрал ее себе. Так повествовал Никита Агапитов о подвигах воеводы, поглаживая свою бороду, уцелевшую лишь благодаря простой случайности или особой осмотрительности ее владельца. В описании злодеяний воеводы нам вдруг попадается знакомое имя Василия Бугра. Агапитов дознался, что Ладыжинский пытался присвоить себе первую моржовую кость Санадыря. Когда Бугор шел морем в Якутск, он повстречался с упомянутым выше Прокофьем Аменевым. У того на руках были полномочия воеводы вести сделки по кабальным записям Ладыжинского. аминев за кабалу и приобрел у Василия Бугра сорок пудов моржовых клыков. Воевода приказал Аменеву ложно записать кость на свое воеводское имя в таможне, что приказчик и сделал. Потом этот обман раскрылся. Из простого описания злоупотреблений Ладыжинского, составленного ярославцем Агапитовым, мы узнаем, что Василий Бугор и витошка привезли моржовую кость с Анадыря на Лену морем. Но и этого мало». До нас дошли две отписки якутского воеводы Ладыжинского 1658-1659 годов. Обе отписки посвящены именно добыче моржовой кости на Анадыре и ее доставке в Якутск. Воевода пишет, что он приказал жиганским служилам Андрею Булыгину и Лорену Лами на встрече торговых и промышленных людей взвесить, и записать весь рыбий зуб. Все это Булыгин исполнил и донес, что Василий Бугор, Анисим Костромин, Никита Семенов и другие дежневцы объявили в Жиганске о привозе моржовой кости. Это происходило именно в Жиганах, ибо в отписках упомянуто, что Василий Бугор сделал там вклад в новую часовню моржовыми клыками. А Надарская кость была доставлена морем, прошла через таможенную заставу в Жиганах. В этом можно легко убедиться, прочитав отписки Лодыжинского. Они напечатаны в 1935 году в сборнике «Колониальная политика Московского государства». Мы оставили Семена Дежнева на Анадыре в 1655 году, в то время, когда он послал с Чикчоем и двумя казаками, свои отписки в Якутский острог. Вскоре Дежнев лишился старых друзей, аманатов Калупая и Лока. Они пошли коленным ходынцам для Сабариного торга и не вернулись обратно. Вскоре пришла весть, что отважный Анаул Калупай был убит. Время проходило в простых трудах. в отправлении государевой службы. семён Дежнев собирал десятинную пошлину с промышленных, переписывал имущество убитых и умерших, и ходил собирать ясак вместе с Юрием Селиверстовым. Каждый год казаки плавали в канадерской корге и возвращались оттуда с грудами моржовой кости. Неугомонный князец Мекер Время от времени налетал на исачных анаулов и громил их. пенжены из-за камня приходили немирные коряки и тоже побивали исачных людей, которые после каждого погрома шли за помощью и защитой к Дежневу. Вероятно, тогда же костяная казна и была отправлена в Жиганы, где великолепный витошка в своей красной шапке буйствовал в Кружале. как будто только за этим он приплыл туда, с Анадыря. Около этого времени видели и Василия Бугра на море к востоку от Лены. В одной из бумаг 1659 года есть также упоминание о том, что Юрий Селиверстов проходил морем Святой Нос и с дороги прислал в Якутск груз моржовых клыков. Дежнёв на Анадоре жил теперь с новыми людьми. Старые соколы его разлетелись в разные стороны. И кто из новых пришельцев мог понять, что потемневший от времени чистокол поставлен руками Дежнёва, его руками вырыты первые могилы, им впервые повенчаны служилые с есырными жонками?